Часть 6. Голландское общество. Глава 20. Сила кастовости – расслоение общества. В первые годы 17 века усталость, порожденная затянувшейся войной, и размах крупного предпринимательства охладили революционный пыл народа. Тем не менее, опыт освободительной борьбы – наложил отпечаток на общественные структуры. Усмирение бунтарских настроений и накопление богатств усиливали расслоение общества. Те, кто встал у руля, тяготели к религиозной терпимости и олигархическому авторитаризму, стоявшему на страже местных экономических интересов. Они старались не замечать принца, который задевал их самолюбие. Зато в классах, занимавших нижнюю ступеньку социальной иерархии, по-прежнему теплились добрые чувства к семейству Аранских, потомкам героя-освободителя. Сосредоточение власти в немногих руках усиливало остроту социальных противоречий в республике, где все платили налоги и имели равное право приобрести акции инской компании. Нидерландское общество опережало в этом отношении европейские страны на два столетия, сыграв как упреждающую, так и причинную роль. Французский бум XVIII века и взлет экономической мысли в Англии частично явились следствием конкурентной борьбы с голландскими коммерсантами. Нидерландские города дорого заплатили за свободу, пройдя через годы войн и раздоров, но пользовались ею в пределах вольностей прежних коммун. Торговля, поднятая стараниями предпринимателей на мировой уровень, осуществлялось прежними корпорациями. Имущие, были это финансисты или лавочники, унаследовали нравы и образ мыслей примитивного бюргерства с его недоверием ко всему новому и ограниченностью суждений. Общественные нравы начинают испытывать зарубежное влияние, которое также усиливало социальную разобщенность. После 1650 года французская мода считалась престижной у дворянства, офицерства и крупной буржуазии. К 1680 году лавочники образуют социальную группу, существовавшую отдельно от касты офранцузившихся капиталистов. Рабочий люд, в свою очередь, замкнулся сам в себе и был чужд иностранному влиянию вплоть до 18 века. После 1610 года Пропасть между классами росла из поколения в поколение. Автор одного амстердамского памфлета в 1665 году сожалеет, что распространение элегантности в одежде стирает социальные различия. Внешнее сходство в образе жизни представителей крупной и мелкой буржуазии действительно могло иметь место. Но каста капиталистов защищала себя от бюргеров непробиваемой стеной этикета. Хотя национальный темперамент по-прежнему выдерживал любой натиск со стороны, а вечное добродушие все так же очаровывало иностранцев. Социальная принадлежность подчеркивалась системой титулов и обращений. От могущественных господ депутатов Генеральных Штатов, благородных и строгих господ членов Адмиралтейства до господина бургомистра и мэтра. Мэтром мог быть хирург, адвокат или старшина гильдии. Профессор именовался не меньше как «почтенный и весьма ученый господин». Крупные, средние и мелкие торговцы имели разные звания, отличавшиеся нюансами. Мелкие ремесленники довольствовались французским «месье». Но со временем блеск этих титулов потускнел, и к концу века сеньором называли даже «простого цирюльника». Это слово, не имевшее аристократического лоска во французском языке, из которого заимствовано, утратило свое значение к огорчению приверженцев порядка. Социальная функция имя «река» всегда подчеркивалась «господин доктор», «господин пастор», «господин мастер». Чиновники отказывались принимать прошения, не содержащие положенного по их статусу обращения. Общество дробилось буквально на сословные группы. В действительности существовало лишь одно сословие – третье. Дворянству чудом удалось выжить. Католическое духовенство перешло на полуподпольное положение, а кальвинистские проповедники не представляли единородной группы. Поэтому социальные различия, как и политические, в отличие от Европы, строились здесь почти исключительно на различиях материального положения. Документов, из которых видно, как жили аристократы, сохранилось достаточно, зато не всегда удается определить оборот средств и личную прибыль крупных негоциантов. На зарплату рабочих могут пролить свет расчеты, проводимые гильдиями. Доход других категорий населения остается неизвестным. Что до цен на продукты питания, то нам хорошо известны только оптовые благодаря биржевым реестрам. Как же можно представить себе структуру голландского общества? Вверху пирамиды кучка финансистов, к примеру, некто Лорес суасо португалец по происхождению. В 1688 году он судил Вильгельму III 2 миллиона на его экспедицию в Англию. Будучи самым крупным налогоплательщиком Амстердама, в 1624 году он владел миллионным состоянием. В Нидерландах землевладельцы были не столь богаты. Больших поместьй было немного, и земельная рента, по утверждению Темпла, редко превышала 2%. Государственные должности, которые занимали дворянство и крупная буржуазия, не приносили большого дохода. Чиновники занимали свои посты лишь до тех пор, пока им не удавалось войти в коммерческие круги, выгодно купив акции или получив управление семейным наследством. Большинство высшего чиновничества имело личные состояния. Адмирал, командующий флотом, получал накануне войны 1672 года 5 тысяч гульденов в год. Пансионарий Голландии, который являлся первым должностным лицом в республике, имел годовой доход всего 2000. Процветающий амстердамский книготорговец платил в 1675 году 50 гульденов налога, что предполагало наличие капитала в 10 тысяч. Сюда добавлялись ценные бумаги стоимостью в 11 тысяч, каким мог быть его годовой доход. В налоговых отчетах Амстердама около 1630 года упоминается полторы тысячи состояний от 25 до 50 тысяч гульденов. Богатство распространялось в буржуазной среде с относительной равномерностью. Зато служащие и рабочие, занятые в торговле и промышленности, находились на более низком экономическом уровне. На предприятиях, контролируемых гильдиями, размер заработной платы не был столь произвольным, как у владельцев мануфактур. Средний доход оставался скромным. Плотник на судостроительной верфи при продолжительности рабочего дня в 12 часов в год получал менее 100 гульденов, если у него не было периодов безработицы. В 1662 году каменщик, трудившийся без выходных и отпусков, получал около 360 гульденов в год. При этом он должен был сам приобретать и ремонтировать свой инструмент. Увеличение оплаты труда не означало повышение уровня жизни. Распространение труда женщин и детей привело к обесцениванию жалований, в то время как жизнь продолжала дорожать. Без учета различий местного характера, цены на продукты первой необходимости поднялись от 100% в 1580 году до 250% в 1650 году. Из-за неурожаев и войн некоторые годы были особенно тяжелыми. На протяжении века Голландия считалась дорогой страной. Растущая дороговизна жилья стала одним из основных факторов такого положения. В 1631 году дом среднего буржуа стоил в Лейдине 145 гульденов в год. В 1675 году он обходился уже во все 700 Налог на жилье в размере 1 8 стоимости еще утяжелил это положение. Развитие предпринимательства увеличило разницу в уровне жизни. Крупные состояния прирастали быстрее, чем средние. Служащие в крупных городах пополняли ряды пролетариата. И это в то время, когда еще в 1690 году заработная плата в голландских корпорациях на 16% превышала оплату труда в Англии. По мере увеличения социального разрыва отношения между слоями общества стали напряженными. К 1700 году народная культура со всем, что с ней связано, в общественном сознании в главных промышленных центрах исчезла.